Глава 20 Девочки уже не чаяли меня увидеть живой, поэтому вчера я наслушалась много всего о себе любимой. Несмотря на то, что с Римой и Гетто я не особо ладила, их беспокойство было где-то даже приятно. Вот только о моей находке я им ничего не сказала. Нет, девушки, они сами по себе неплохие, но они будущие целители. Не то чтобы я их в чём-то подозревала, но, но ведь лиса пропала, когда была с ними. «Да, конечно, это паранойя, но мне не хотелось им говорить. О шестому чувству я привыкла доверять. А ещё мне очень заботило что такого нашёл Рензейр, что пришлось собирать своих и отсылать меня. Хотя насчёт этого у меня были самые недобрые предчувствия. Лесу кто-то выбросил в карьер полуживую, и вряд ли она дотянула бы до утра, ведь сейчас хоть и не мороз, но по ночам уже очень довольно прохладно. Это не говоря о том, что на ней живого места не было». из того, что я смогла рассмотреть. А теперь, внимание, вопрос. Кого ещё выкинули вот так же, в тот же карьер? Девушки у них пропадают, значит. Если они все, как леса, пропадали в городе, то территорию академии, а тем более карьер, могли не обыскать. А ведь тут ничего не закрывается. Ходи где хочешь, носи что хочешь, особенно ночью. Да и с другой стороны могли подойти. Забора-то нет. А дома там очень далеко, никто ничего не увидит. «Сколько трупов вы ещё нашли?» — спросила я Рена Зейра, когда меня на следующее утро вызвали для очередного допроса. Опять без завтрака осталось, да. В кабинете помимо меня и Алика присутствовал, конечно же, Марч, и ещё почему-то декан факультета артефакторов магистр Гош. Его я сегодня видела впервые, не считая представления в первый учебный день. Но тогда я на него не смотрела, только отметила лысину на всю голову, да и всё. «С чего вы?» «Сделал стойку, а по-другому не скажешь, безопасник». «Два и два сложить несложно», — отмахнулась я. «А карьер — это слишком удобное место, чтобы прятать в нем тела. возникнет не такая необходимость». «Когда Рензейр вчера решил меня спровадить поскорее, я поняла, что находка может быть не самой приятной. Что может быть менее приятным, чем труп не первой свежести?» «Вы слишком спокойны и логичны, рассуждая о подобных вещах», — усмехнулся магистр Гош. Мою соседку и, надеюсь, подругу похитили неизвестные в центре города, а потом я её по чистой случайности нашла на дне карьера на территории академии. Мне кажется, всё это не располагает к юмору. Кстати, о случайности. Магистр Гош, если бы я была в этом хоть как-то замешана, я бы просто прошла мимо, а ещё лучше не пошла к общежитию через карьер. Точнее, я бы, как все первокурсницы, после ужина пошла в свою комнату. Меня бы никто ни в чём не заподозрил. а тело лисы и остальных ещё очень долго не нашли. «Вы правы», — кивнул тот. «И всё же, как вы там оказались?» Я шла из библиотеки. Рензейр может подтвердить, что я там была почти до закрытия. Когда он ушёл, я собрала книги, положила на кафедру библиотекарю и... «Вы ему их не в руки отдали?» «Нет, он был где-то в подсобке и не выходил». «Вы его слышали?» «Нет», — я задумалась. «Нет, не слышала». Я тоже не слышал, кивнул Алек. Но при моём появлении он ушёл именно в том направлении. Ладно, что было дальше? Дальше я пошла в общежитие, но не по короткой дороге. Мне хотелось прогуляться, погода пока позволяет. Вы всегда гуляете по темноте? А что? Есть какая-то опасность? хмыкнула я. Вас в прошлый раз чуть мутант не съел, ехидно отозвался Рензеир. Если бы я не оказался рядом, «В темноте мутанты, днём в центре города похитители. Тут не угадаешь», — не менее ехидно ответила я. «Вы мне предлагаете вообще из общаги не выходить, а на занятия являться мелкими перебежками?» «В городе до сих пор всех мутировавших во время прорыва животных не выловили. И кто вам сказал, что они не могут прийти сюда?» — нахмурился Алик. «Меня ваше несерьёзное отношение к этому просто поражает. Давайте вернёмся к теме встречи. покачал головой Марч, видя, что я собираюсь ответить Зееру что-то не менее едкое. «Так вот, вы шли по границе карьера и услышали крик. Тихий крик. Она же была далеко внизу. Думаете, она слышала, как вы идёте?» «Нет, вряд ли», — нахмурилась я. «А не могло быть так, что вас позвал кто-то другой? Из карьера? Из карьера не видно дорогу наверху, и мне невозможно было бы рассмотреть за кустарником». А звук явно был снизу. Вы же слышали. Слышали, да. Просто когда я вытащил Лису, она была без сознания. И было не похоже, что она его потеряла только что, откликнулся ЗЭР. Вы поэтому меня подозреваете? Но вы же то же самое слышали. Никто никого ни в чём не подозревает. Просто интересно, что вы по этому поводу думаете. После того, как я услышала крики, я начала кричать и звать в ответ, припомнила я. И мне начали отвечать. Уверены? «Да, но леса могла быть и в полубредовом состоянии, а потом уже отключилась полностью. Мы же никакого осмысленного диалога не вели». «Но вы уверены, что это была леса, и никого другого там не было?» уточнил Марч. «Я не могу быть в этом уверена, но можете быть уверены вы». «Что вы имеете в виду?» «А вы чьи-то следы нашли? Ведь от последнего ответа до того, как Рен Зейр нашел лесу, вряд ли прошло больше десяти минут». «Значит, этот кто-то должен был успеть удрать. Вы нашли его следы? Нет ведь?» «Это можно было сделать с помощью магии». «Тут я вам не помощник», — я покачала головой. «Но следы магии тоже, вероятно, должны были сохраниться. Если магию инициировали в карьере, а не в другом месте, и туда просто спроецировали». «Ничего не поняла», — честно ответила я. «Хотя нет, примерно поняла, конечно». Но как это связано со следами и что из этого реально можно выжить, непонятно. Может, и правда никаких следов бы не осталось, а может, кто-то просто не хочет ничего делать или не знает как, или не хочет говорить, смотрит на реакцию. «Я могу навестить лесу в лазарете?» — спросила я, пока все остальные задумчиво пялились на меня, как на диковинную зверушку. «Можете, но под моим надзором», — ответил Зеер. «И я надеюсь, что детали ночного происшествия...» Я никому не говорила и не собираюсь. Почему это? спросил Марч. Молодые девушки довольно болтливы. Мне надо было рассказать об этом своим соседкам-целительницам, усмехнулась я. Возможно, тогда к этому времени о происшествии уже знала бы вся академия. Возможно, а может и нет. А тайне следствия скромно молчим. Понятия не имею, есть ли она здесь. К тому же есть вероятность, что лесу попробуют добить до того, как она всё расскажет. а я ей не враг». «Она ещё не очнулась, и нет гарантии, что очнётся», ответил Марч. «Давайте исходить из того, что в карьере она была в сознании. Это самое простое объяснение. Кому бы понадобилось меня дурить? Я ведь могла там вообще не появиться. Так что если она была тогда в сознании, она, по идее, должна очнуться». «У неё серьёзная травма головы, начался отёк. Целители делают всё, что могут. А они точно делают». На этот мой вопрос мужчины переглянулись. «Вы очень недоверчиво к ним относитесь. Уже второй раз об этом говорите», — нахмурился Марч. «Вы что-то знаете? Если так, то должны сказать». «Я ничего не знаю», — покачала головой я. «Просто мне казалось, что при желании такие травмы не так уж сложно вылечить, если действительно лечить. Хотя мои представления, почерпнутые из фэнтезийных книг, и моего собственного пребывания в лечебнице, могут быть и не верны Может, по мановению волшебной палочки тут не излечивают. Я не врач, конечно, и не целитель. Но, по моему мнению, вчера лиса вовсе не выглядела так, будто вот-вот умрёт. Да, плохо, но не смертельно. Когда вы хотите посетить лесу? После занятий. У меня их сегодня четыре. Просто чтобы не вызывать подозрения, если уж вы хотите сохранить это в тайне Хорошо, встретимся тогда у лекарни. хивнул Зейр. «Вы знаете, где она находится?» «Да, видела на схеме, но сама лично ещё не была. Думаю, не потеряюсь». «Главное, не найдите себе ещё неприятности по дороге», — хмыкнул тот. «Уж постараюсь». «Всё, Рена Синель». Марч решил прервать нашу пикировку. «Вы можете идти, а то опоздаете на занятие Ещё раз вас прошу, никому ни слова». «Конечно». Я встала и поклонилась. «Рены?» Мне и правда нужно было спешить. До начала занятия с магистром Кань оставалось пять минут. Она очень не любит, когда опаздывают. К тому же, это привлечёт к моей скромной персоне ненужное внимание. С трудом отделавшись от Хины и Эссистены после занятий, они меня зазывали в город, и я направилась в сторону лекарни. Сказала, кстати, что на тренировке, а последним занятием у нас была именно она, я подвернула ногу и хочу её показать целителю. Девочки захотели меня проводить. но я тоже отговорилась, что ничего страшного нет, а им время терять не стоит, нужно же до ужина вернуться. Так что мы в итоге разошлись, а я спокойно потопала через лес к целителям. Их корпус располагался обособленно от остальных зданий, но недалеко от полигона, где обычно тренировались боевики. Одних побили, другие полечили, все придели. Удобненько, в общем. «А вы не торопились», — встретил меня недалеко от входа в лекарню Рензейр. Надо было от девочек отделаться. Да, с вашими аристократками из группы вы за свою. Это плохо? Это странно. И что же странного в том, что я поддерживаю хорошие отношения с одногруппниками? Не с одногруппниками, а с аристократами. При этом вы поддерживаете не просто хорошие отношения, а равные. Они вроде бы не против, пожалуй, плечами я. Так куда нам? Прошу за мной. Алик повернулся. и зашагал к низенькой одноэтажной пристройке к учебному корпусу. Но не лекарня привлекла мое внимание, а здание, стоящее за ней. Оно напоминало чем-то древний христианский храм века X примерно. То, что это строение как-то связано с религией, не подлежало сомнению. Тем более, что везде были барельефы бы с символом Ельбы. Зверюга с разинутой пастью. У целителей она обычно была вышита зеленым цветом, а у служителей культа красная. Это я уже почерпнула из книг, когда изучала местных божеств. «У вас такой вид, будто вы храм Ельбы видите впервые в жизни», — хмыкнул Алик, про существование которого я успела забыть. «Да нет», — медленно перевела на него взгляд. «Просто здесь, в лесу, он смотрится настолько... нелепо?» «Гротескно», — я хотела сказать. Хотя, будем честны, слово «нелепо» подходило больше. «Поклонники культа должны где-то молиться». Так почему бы и не рядом с лекарней и учебным корпусом целителей?» «Ага, всё рядом. Наглядно опять же», — хмыкнула я. «Ради интереса, а где на территории Академии храмы Грона и Ании?» «Храм Грона находится около полигона», — немного помедлив ответил мужчина. «Пришли». Так ничего и не сказав про храм Ании, Алик толкнул дверь, и мы оказались в небольшом тамбуре, из которого вело всего три двери. «Мальчики направо, девочки налево». а прямо приемная дежурного целителя», — пояснил Зейр и открыл ту дверь, которая вела в женскую палату. «И она мало чем отличалась от той, в которой я очнулась в этом мире. Она также была одна из всех, только немного меньше. И угла для Сафиев не было, так что все пространство занимали кровати. И не сказать, чтобы они пустовали». «А что это тут за паломничество? Не знала, что в Академии столько народу болеет? Вчера у боевиков-торокурсников были бои на арене, «А поскольку они ещё ничего не умеют, но очень хотят, то травм полно», — пожал плечами мужчина. «А вам сюда, кстати, можно?» — спросила я, когда мы вошли, а девочки заметались, пытаясь натянуть на себя одеяло, кто был не очень одет. «Я магистр, так что можно». «Понятно, постараюсь сюда не попадать», — буркнула себе под нос я, но он услышал и усмехнулся. С другого конца помещения к нам направилась довольно молодая целительница. «Алик рада, что смог заглянуть», — улыбнулась она и подставила щёку для поцелуя. И он её поцеловал, пусть и вполне целомудренно, но сразу стало понятно, что между ними что-то было. И мне это не понравилось, вот резануло неприятно по нервам. А если учесть мои недавние чувства, которые как неожиданно нахлынули и так же неожиданно утихли, то я даже не удивилась поднявшей голову ревности. «Мали, знакомься, моя ученица, Ната Синель». «Соседка нашей пострадавшей. Это она её нашла». «На-то, — женщина, оценивающая на меня посмотрела. «А это Мали Марч, сестра известного тебе Рути Марча и старшая целительница по совместительству». «Вот, значит, как. Мои подозрения, что между ними что-то было, от этой информации только окрепли. Впрочем, они вели себя как те, у кого было общее прошлое. Но кто сейчас — просто друзья. Это читалось в их языке тел. очень приятно Я вежливо кивнула. «Мали, как она?» «Отёк немного спал, думаю, скоро очнётся. Надеюсь, до конца моего дежурства. По сравнению с тем, что было сегодня утром, разительные изменения». «Алик, ночью её лечила не я», — лучезарно улыбнулась женщина. «А ведь её слова можно понять двояко. То ли она просто хвастается, что хороший целитель, то ли намекает на то, что лесу ночью хотели залечить насмерть. А учитывая вот эту приклеенную улыбку голливудской звезды, и абсолютно серьёзные глаза, скорее, второе. ната хотела бы увидеть свою подругу, если ты не возражаешь». «Конечно, прошу». Женщина провела нас в самый дальний конец зала, где в одиночестве лежала бледная до синевы леса. «Ты можешь посидеть с ней, если хочешь». «Хочу, спасибо». Я присела на свободную койку рядом. «Алик, можно тебя на пару слов?» спросила Мали и, не дожидаясь положительного ответа, подхватила мужчину под локоток и вывела из зала. Мне было, конечно, любопытно, о чём они хотят поговорить, но я понимала, что при мне они точно секретничать не будут. Кто я, чтобы мне что-то рассказывать? Кроме того, пришлось немного придавить каблуком то неприятное чувство, ворочавшееся в груди от мысли, что Алик и эта женщина останутся наедине. Несмотря на то, что я как-то больно неожиданно воспылала к нему непонятной симпатией, зэр не давал повода думать, что он ко мне как-то по-особенному относится. Я некоторое время сидела и разглядывала, казалось, мирно спящую лесу. Но как спящую? Глава обмотана тугими бинтами, синяки вокруг глаз, так называемые глаза енота, говорящие о переломе основания черепа. Вчера, конечно, темно было, но я этого не видела. Что еще? Многочисленные ушибы, синяк на подбородке, содранная кожа на лбу и щеке, рассеченная бровь, в вырезе рубашки видны следы побоев на теле. Хотя не факт, конечно, что побоев. Точно такие же травмы можно получить, например, упав с лестницы. Может, её скинули на дно карьера? Может быть, конечно, со стороны Академии там довольно крутой спуск. Правда, я не видела места, где это произошло. Поломанного кустарника, например. Но ведь я и не искала. Осмотреть бы лесу, тогда можно с уверенностью сказать, побои это или результаты падения. Но кто же мне даст-то? И ещё такой момент. Мне упорно кажется, что вчера травм было меньше. Может, конечно, я не все разглядела в темноте? Может, они не успели проявиться, но... Но не избили же ее в лекарне, в конце концов? Нет, это бред. У меня, конечно, неизвестная степень паранойи, но здесь ее не били. Возможно, плохо и неправильно лечили, но не били. Тут полно свидетелей, если что, а боевики вряд ли будут защищать в этом вопросе служителей культа». Интересно, что же всё-таки случилось с лесой Где она была больше суток? Не на дне карьера же. Тогда бы она точно умерла. А значит, её скинули незадолго до моего прихода. Но что интересно, выбирали для этого не глухую ночь, скажем, часа два или три, когда праздно шатающихся студентов точно не встретишь, а поздний вечер, когда вполне можно быть замеченным. Не увязочка-с. Да и зачем похищать девушку в центре города, а потом скидывать здесь. Ну хорошо, проскидывать место просто удобное, но похищать. Похищают несколько магичек в год, уверена, что всех или почти всех из них вчера нашли на дне карьера. А ведь если бы лесу не умыкнули прямо с прогулки, все можно было бы списать на несчастный случай. Шла-шла, упала в карьер, разбилась насмерть. Ну хорошо, что мы имеем? Некто похитил лесу, никого при этом не опасаясь. Где-то ее держал более суток. Что с ней делали, неизвестно. Точнее, известно целителям, но мне вряд ли скажут. Придется ждать, когда она очнется, и расспрашивать ее саму. Потом от нее попытались избавиться. Ее определенно хотели убить. Но тогда почему не убили сразу? Не выбросили уже мертвое тело? Почему не дождались глухой ночи? Это ведь риск нести еще живую девушку через территорию Академии вечером. Очень-очень не очень немаленький риск. Какой вывод можно из этого сделать? Да просто нести ее было недалеко, и преступники неопытные. Но опять же, не сходятся. Зачем тогда похищать в городе? Если это те же, кто до этого похищал девушек, а по всему выходит, что это они и есть, то они более чем опытные, и им на протяжении нескольких лет удавалось не оставлять следов. Может, сакральный смысл в том, что она должна умереть сама? Может, дело именно в этом месте? «Жертвоприношение какое-нибудь?» «Не знаю, не знаю. Сомнительно как-то. Тогда почему её похитили в городе и почему вообще её? Это связано с тем мелким мошенником или нет? Может, это было не мошенничество, а какая-то проверка, крючок, чтобы завлечь жертву? Слишком много вариантов ответов на все эти вопросы. Но самый главный из них, а оно мне точно надо во всём этом разбираться». Я ведь уже достаточно сильно раскрылась, потеряла осторожность. Примут еще за шпионку и закроют в местах отдаленных. А степень отдаленности будет определяться лишь местными традициями, которых я не знаю. Но, с другой стороны, это и меня касается. Если кто-то похищает девушек, то и я могу стать целью. А уж поскольку ехать хоть и невольно, но поломала им планы, я вполне могу стать следующей их жертвой. Ну, или просто обратить на себя внимание в том или ином виде. что тоже плохо. Мало ли, что у них на уме. В общем, лезть особенно не буду, но постараюсь разузнать, что возможно. Конечно, поговорю с лесой потом, если она вообще придёт в себя. на -то. Я и не заметила, как вернулся Алик уже без своей Мали. «Вы хотите остаться? Мне уже пора идти». «Нет, лучше потом зайду», покачала головой я, поднимаясь с кушетки. «Смысла нет тут просто так сидеть. Если она и придёт в себя, то явно не прямо сейчас». «Вы правы, но вы сможете зайти завтра. Обязательно так и сделаю. Кстати, сколько ещё хранить секрет о том, что её нашли? А то глупо как-то выглядит, учитывая то, что и вовсе не прячут от других студентов. Целители уже начали болтать, так что смысла нет больше скрывать. Но вот об обстоятельствах...» «Естественно, буду молчать», — перебила я. «За кого он меня вообще принимает?» Потом решила поинтересоваться ненавязчиво так. «Кстати, вы что-то узнали о её состоянии?» «Сильные ушибы и переломы получены, вероятно, в результате падения карьер. а большему вы я вам сказать не могу». «Значит, все же падение. Сама или столкнули?» «Да нет, явно столкнули к другим жертвам». «С Зейром мы разошлись почти сразу же, как вышли из лекарни. Он пошел на полигон, а я, восставшийся сейчас до ужина, решила посидеть в библиотеке. Пока не пойму, что происходит, больше по ночам ходить не буду». так что после обеда сразу в общагу. Уроки учить.